Госпожа Клонье встретила их так, словно они вернулись домой с прогулки, будто и не случилось ничего. И никаких расспросов. За это Наташа была очень ей благодарна. Бурных проявлений эмоций с ее стороны девочка просто не выдержала бы и сама ударилась бы в истерику. Как Наташа не крепилась, но пришедшее не могло не отразиться на ней. Тёплая домашняя обстановка, которую обеспечила им госпожа Клонье, По возвращении как раз то, что и требовалось, чтобы привести нервы в порядок. Девочка буквально купалась в теплом море спокойствия и уюта. глядя на нее, маг не мог не поразиться мудрости своей тети, хотя видел, с каким трудом ей самой дается это спокойствие. А еще он понимал, что как только тетя решит, что Наташа больше не нуждается в ее присмотре, Он моментально, окажется на допросе хоть чем, мог, ему устроить самый строгий следователь в тюрьме. Так и получилось. Правда, допрос не успел закончиться, когда в доме появилась жена Гонса Арыта. И закатила скандал уже с порога, крича, что муж угробил свою карьеру непонятно ради чего. Неустой я нашему присутствию Наташи которая сидела на небольшой скамейке и просматривала новые зарисовки одежды, ее крики остались бы без внимания, привыкли. Но девочка при подобном скандале присутствовала впервые, тем более что причиной была она. На крик от двери, она сначала удивленно встрепенулась, потом прислушалась, Элла и даже не могла не заметить Наташу, и свои эмоции она выплескивала, не столько на мужа, Сколько на нее». А ты, это ты во всем виновата. Ты заставила моего мужа влезть в эту авантюру. «Элоида!» — голосом мага можно было заморозить лед. Наташа впервые видела его таким. Кажется, и для длеженый подобный оказалось сюрпризом. Привыкла видеть мужа бессловесно слушавшим ее крик. От неожиданности она даже замолчала. Но ненадолго...» И продолжила скандал. Ты ты всегда ее защищаешь. Кто она вообще такая? Ты готов уничтожить все свое счастье ради нее?» «Мое счастье? Голос мага стал просто пугающим. А ну, прекратить оба. Не повиноваться госпоже Колонье было вообще невозможно. В моем доме никаких скандалов, Элоида. Если ты сейчас же не замолчишь, я запричу тебе появляться в моем доме. И тебе пора бы уже понять, что твой муж существует вовсе не для того, чтобы обеспечивать твой статус. Если ты это в ближайшее время не поймешь, сильно пожалеешь. А сейчас отправляйся домой и успокойся. Но, что Лиза? Разве вы не видите, что ваш племянник из-за этой этой девочки? Убийственно вежливо подсказала госпожа Клонья. Он из за нее загубил себе карьеру. Все!» Теперь перед нами закроются двери всех домов Морегата!» «Невелика потеря, отрезала Клонье. мне кажется, близкие люди намного важнее всех этих приемов». Близкие люди, близкие. Но разве не его семья для него должна быть близкими людьми? Семья это всего лишь возможность наладить отношения. А вот насколько близки в ней будут люди, зависит уже от обоих супругов. Элайда, я тебя сразу предупреждала. Если ты не поменяешь свое поведение, то рано или поздно потеряешь гонца. Рано или поздно. Это все она. Элайда с нескрываемой ненавистью посмотрела на Наташу, сжавшуюся на скамейке и Испуганно посматривавшую на всех, взгляд побитого щенка, обречённый. она всё, если бы не она, ты, дура, с несвойственной ей резкостью, высказалась госпожа Клонья. Да, да, ты полная дура, если полагаешь, что потеряла мужа только сейчас. Если Наташа в чём виновата, то только в том, что показало это тебе со всей определенностью. А так он уже лет пятнадцать. просто играл роль твоего мужа. Я поражаюсь, как ты этого не поняла до сих пор. Гонс Эрет молча обошел жену, подошел к дрожащей девочке, обнял ее за плечи, развернул и ушел с ней в другую комнату, что-то ей тихонько говоря. Это было последней каплей для Элоиды. Вы вы все еще пожалеете. Я завтра же подам на развод. Нет, сегодня же. Я всем, всем Не закончив фразу, она развернулась и вышла хлопнув дверью. ну и слава великому. облегченно выдохнула ей вслед госпожа Клонья. Давно пора было покончить с этим кошмаром, в который она превратила жизнь моего племянника. Она вдруг подмигнула опешившему телохранителю. Вот и еще один подвиг призванный. думаю, и мой племянник ей скажет огромное спасибо. Сам бы он никогда не решился. Лиза клони резко развернулась так, что подул платья махнул по ногам телохранителя, и не обращая внимания на отрапевшего дарка, отправилась вслед за Голсом и Наташей. Там она миндальничать не стала и высказала девочке все, что она думает о кисейных барышнях, хлюпающих носами перед всякими истеричками. Надо было ей пощечину дать за те слова. А ты что стояла? Глазками хлопала? Наташа по таким нажимам снова захлопала глазками и в поисках помощи повернулась к Эрито. Тот попытался утихомирить тетю, но досталось и ему за то, что тот позволял все это время вить из себя веревки и стойко сносил выходки жены. Ты должен был все решить еще пятнадцать лет назад. Ты же сам говорил, что не сможешь так больше жить. И что? Все это время терпел? Дотерпелся вместо того, чтобы как мужчина все решить раз и навсегда, заперся в своей скорлупе? и играл роль примерного мужа доигрался легче от этого стало если болезнь не лечить сразу дальше будет хуже а тебе девочки я еще преподам парочку уроков как надо обходиться с такими дамами я из тебя еще сделаю светскую львицу. Ишь, расклеилась тут Да у тебя в жизни будут сотни завистниц и ты перед каждой так стелиться собралась тебя съедят и не подавятся. Но, но ты виновата, что Элоида поссорилась с Гонсом, это хочешь сказать? А начнем с того, что мой племянник взрослый человек и полностью отвечает за свои поступки, не ты, а только он. И когда он отправлялся с тобой, это было его решение. Ты его силой не тащила. Если Элоида считает себя оскорбленной, это только ее проблема на ее месте я бы задумалась, почему муж не ради меня совершает всякие глупости, а ради посторонней девчонки, свалившейся из другого мира. А теперь выше нос, выше, я сказала, еще выше. Вот так. Ради тебя двое уже взрослых мужчин совершают глупости и влезают рядом за тобой в неприятности. Я в твоем возрасте была скромнее, знаешь ли, ради меня такда только один мужчина глупости делал тут гордиться надо а не раскисать Наташа покраснела а двое мужчин ошарашенные такой интерпретации их действий поспешили покинуть поле боя пока цулы аво уже сбежали мужчины презрительно бросила им вслед госпожа колонья а ты как пришла в себя вот и славно эй ты что Плачешь? Наташа опустилась на пол и спрятала лицо в ладонях. Ее трясло. на вопрос госпожи Клонье? Она отрицательно мотнула головой. Она тут не выдержала и расхохоталась уже в полный голос. Как, ой, не могу. Как они бежали. Ох. Вот. Такой ты мне нравишься гораздо больше. Вот так и встречай все неприятности смехом. Ой, Адарк. Он, наверное, сто раз уже пожалел, что сунулся сюда следом за вами. Видели бы вы его лицо, когда говорили: "Ой, не могу". Наташа снова рассмеялась. "Да что там смотреть?" Пренебрежительно махнула рукой госпожа Клонья. "А то я таких выражений лиц у мужчин не видела". Верный тон выбрала госпожа Клонья. Начни она успокаивать девочку. И только сильнее ее расстроила бы. Та окончательно уверилась бы в своей вине, замкнулась бы, а потом, скорее всего, постаралась уладить проблему и сделала бы только хуже. Несмотря на то, что девочку удалось успокоить, происшедший скандал она явно не забыла и все еще испытывала определенный дискомфорт. Чтобы отвлечься, она развела бурную деятельность по сбору собранных улик в одну кучу, по их пересмотру. Ударка уже в глазах ребила от суеты призванной, подобными тёору насеявшейся по комнате и выгребающей разные вещи, связанные с убийством, из самых неожиданных мест. Вдруг она замирала, что-то перечитывала в своих записях или просто вспоминала, а вот новый забег по комнате в поисках какой-то забытой улики. Рисунки на полу, замок на диване, кошелек, золото. Все перемешалось в кучу. мне не дает покоя эта чертова третья лошадь, бурчала она себе под нос. За каким лешим она понадобилась убийце? «Как лошадь Ривара оказалась в посольском квартале? Помочь ей дарк не мог, а потому сидел молча, меланхолично наблюдая за беготней. Когда девочка в очередной раз потыкалась о какой-нибудь предмет мебели, он загибал палец, все развлечение. Наташа наконец заметила его занятие, посчитала количество загнутых пальцев, фыркнула и неторопливо убралась. Все без толку, констатировала она. Я пока не знаю чего-то очень важного, не знаю, успел император отправить приказ в посольство. Но туда мы пока спешить не будем. Раз еще нет ясности, займемся личными делами. Все, отвлечемся. Дарк, прикажите подготовить карету, едем к Торвальду. Телохранитель удивленно вздернул бровь, порой выверты призываны его просто поражали. Он не успевал за ее мыслью. Вот и сейчас никак не мог сообразить, какие личные дела она собралась вести с Торвальдом. Гонс Арец с ними не поехал отправился в совет магов разбираться с делами точнее его срочно вызвали туда Но Наташа была этому даже рада маг наверняка отправился бы вместе с ней а ей хотелось пообщаться с Турвальдом наедине телохранитель не в счет, он наемник и сделает как велят а вот магу не прикажешь остаться снаружи в особняках пропустили без проблем а наташа даже удивилась слуги тоже оказались на редкость предупредительны, словно их проинструктировали avisit визите заранее. Дарк хотел было отправиться с ней, но его клиентка весьма настойчиво попросила подождать ее в карете. "Я ненадолго, честное слово, и уверена, что там мне ничего не грозит". Торвальд принял её не в кабинете, а в гостевом зале, где вместе с сыном изучал какую-то бумагу. При виде своего врага Аристартор Турвальд поднялся, презрительно глянул на Наташу и собрался уйти. "Задержись", велела ему девочка. "У меня есть один вопрос. Возможно, твой отец не сможет на него ответить, но сможешь ты?" Она посмотрела на Турвальда старшего. "В прошлый раз вы обещали ответить на вопросы, если у меня они снова появятся. Я помню. У вас госпожа призванные, они появились." Но я не виноват в гибели посла. Тонзеры тоже были не виноваты. Господин Турвальд. это была не моя идея. Но реализовали ее вы. И что-то мне подсказывает, что вы не возражали против такого шага. Но я не об этом. Я хочу узнать, чья была идея использовать Альду, чтобы вынудить ее родителей дать признательные показания насколько я помню, впервые ее высказал Ольшат Гарсие. Наташа даже удивилась. Она думала, что ей не удастся так просто узнать то, что ей нужно. Ну раз так, то и хорошо. Она прикрыла глаза. Ольшат Гарсие, спасибо, я запомню. И снова требовательный взгляд. Последний вопрос. Кто стал говорить, что идея использовать Альду принадлежит мне? Наташа скосила глаза, наблюдая за турвальда младшим. Она и не сомневалась. А вот его отец выглядел удивлённым. Не уверен. Но Наташа голову семейства слушать не стала, развернулась и замерла перед его сыном, пристально всматриваясь ему в глаза. Это ведь ты сделал, не так ли? Я не. Глаза Ареста забегали сам не понимая, он почему-то испугался. Девочка несколько секунд что-то решала, для себя, отвернулась. Это по какой-то причине позволило Аристару предположить, что Призвана исмутилась или испугалась. А да что ты себе вообще позволяешь, врываешься к нам в дом, чуть ли не хамишь? Хрясь, звонкая пощечина заставила неждавшего такого мальчишку попятиться. Он ошарашенно потряс головой и встретился с полным презрением взглядом этой выскочки. Ничтожество Наташа развернулась и вышла из комнаты. Отец, ты видел? Ты видел, что она сделала? Этого нельзя так оставить. Я жалею сейчас, что мой сын ты, а не она. А рестарый замолчал, никак не ожидает такой реакции от собственного отца. Отец, Не знаю, когда я упустил тебя. наверное, не стоило так покрывать твои художества. Ты решил, что я всегда сумею тебя прикрыть, и ты можешь делать все, что угодно. Собирайся, поедешь со мной. Ехать? А куда? Отец Аристар совсем растерялся. К тонзорам. Там ты все расскажешь этой Эльде и попросишь у нее прощения. Я никогда не сделаю этого, отец. Мы нобили, чтобы так унижаться. От звонкой плюхи у Аристара мотнулась голова. Он растерянно коснулся щеки. Не очень больно, но непонятно. Впервые в жизни отец ударил его. Сделаешь, мои милые, сделаешь. Ты сделаешь все, что я тебе скажу. Ты привык вечно прятаться у меня за спиной? Привык, что я покрываю тебя? пора научиться узнавать цену собственным поступкам и нести ответственность за них тебе ведь нравится положение нобеля нравится эта роскошь нравится твое чувство превосходства над простыми жителями ты же не хочешь всего этого лишиться я я не понимаю Да где уж тебя? а теперь слушай внимательно так получилось что наше положение сейчас очень и очень неустойчиво Одно слово одно неверное действие, и мы можем лишиться всего. И ссорится сейчас призванный протеже Мекеля последнее, что нам нужно. Если она захочет, может уничтожить нас в момент, стоит только высказать такое пожелание председателю. А теперь выбирай. Либо ты едешь к Альде Танзер, все ей рассказываешь и просишь прощения, либо лишаешься всего и становишься сыном врага республики. Я не. Неизвестно, что выбрал бы Аристар, если бы ему предоставили выбор. Но его отец слушать сына не стал. Просто приказал заложить карету и подготовить молодого господина к поездке, если понадобится силой. В карету мальчишка садился в крайне растерянном состоянии, а до сих пор не верил в случившейся Он ведь Нобель. Это остальные должны склоняться перед ним. Остальные должны просить у него прощения, а не он. А если что, так отец всегда поможет, защитит, всегда прикроет. Такого предательства от собственного отца он никак не ждал. В груди разгоралось пламя ненависти к нему. Он не должен так поступать с собственным сыном. Да кто такая эта Альда Тонзер вместе с этой выскочкой призванной, чтобы перед ними так унижаться. Некоторых людей не учат даже собственные ошибки. Из дома Турвальдов Наташа выскочила красная от гнева, с трудом сдерживая рвущиеся с языка ругательства. Дарк впервые видел девочку в таком состоянии. Интересно, Что там случилось? Но раз она сознательно не взяла его с собой, значит, знала, что там может так получиться, и не хотела, чтобы посторонний присутствовал при разговоре. Дарку оставалось делать вид, что ничего не случилось, и все идет как положено. Дарк, вы помните дорогу к дому Рика Уортона, бывшего слуги жордца Валерия, конечно? Сможете объяснить дорогу Кучеру? Мы едем к нему. да, раз уж мы снова в деле, то негоже оставлять без внимания его слова об угрозе. Тогда мне лучше пересесть Кучеру и показывать дорогу. Так будет проще всего. А Наташа рассеянно кивнула, Ее мысли уже были заняты другой проблемой.